Занявшийся день не остановил его. Напротив, только усилил, хотя и электричество погасло. Мотоциклетки одна за другой вкатывались в асфальтированный двор в перемешку с автомобилями. Вся Москва встала, и белые листы газеты одели ее, как птицы.